Между полночью и двумя часами город не очень заметно меняется. Театры уже позакрывались, и верные себе субботние бражники, достойные обитатели Бестауна и Калмспойнта, Риверхеда и Маджесты, заполняют улицы Айсолы в надежде перехватить рюмочку и потрепаться перед тем, как отправиться по домам к своим постелям. После закрытия театров город превращается в муравейник увеселительных заведений и просто кабачков, где можно перекусить. Всё полно жизни, начиная от шикарных французских кафе и кончая пиццериями и дешёвыми закусочными. А блюда, подаваемые там, варьируются от скромных сосисок до изысканных деликатесов. Все эти заведения обычно набиты битком, потому что субботняя ночь как никакое другое время, пугает одиночеством, и именно в эту ночь бывает необходимо поплакаться кому-то в жилетку. И они выплакиваются на полную катушку, все эти добропорядочные бюргеры, честно отрубившие целых пять дней упорного недельного труда. Сейчас им так хочется отдохнуть, расслабиться и просто повеселиться в преддверии воскресного дня с неизменной его скукой, домашними обязанностями и бессмысленным свободным временем, что является истинным проклятием для всего мужского населения Америки. Толпы фланируют и спешат по стему, заглядывая в залы для игры в боулинг, в тиры, в ночные клубы со стриптизом, на джазовые концерты, в сувенирные лавки, рассматривают витрины или зачарованно следят за тем, как Ростбив медленно поворачивается на вертеле. Субботняя ночь предназначена для удовольствий, и даже одиночки могут испытывать наслаждение, слушая, как уличные девки льстят их достоинству, делая весьма смелые и рискованные предложения. Можно также поглядеть на гомосексуалистов, собирающихся в барах на печально известной «Нордсайт» или еще дальше в «Куотер». Полистать замусоленные эротические книжонки в задних комнатах книжных магазинов или в темных и душных залах просмотреть фильмы, снятые на 16-миллиметровой пленке. Фильмы, в которых женщины прямо на экране снимают с себя абсолютно все. Словом, город сейчас находится во власти людей, в большинстве своем вполне порядочных, но не стремящихся в данный момент ни к чему иному, Как просто поразвлечься и немного отдохнуть в короткий промежуток времени между пятью часами вечера в пятницу и девятью часами утра в понедельник. Однако после двух часов ночи город претерпевает изменения. Добропорядочные граждане уже заждались своих автомобилей в очередях у платных стоянок. Черт бы побрал эти стоянки. Их, пожалуй, больше, чем парикмахерских или, пошатываясь, добрели до станции метро. Им еще предстоит, борясь с одолевающим сном, проделать долгий путь к своему дому в пригороде, прижимая потной и влажной рукой мохнатую игрушечную собачку или медведя, выигранного на одном из аттракционов. Смех становится все более вымученным, а гимн колледжа, распеваемый подгулявшей компанией в дребезжащем вагоне метро, кажется, совсем уже не вдохновляет охрипших певцов. Итак, субботняя ночь заканчивается, и наступает воскресное утро. В этот час на улицах города устанавливается власть обитателей совсем другого сорта. Проститутки теперь отчаянно бросаются на всякого одинокого мужчину и, отбросив всякие условности, откровенно предлагают свой товар без каких-либо недомолвок. А если сделка состоялась, то покупателя всегда подстерегает риск быть избитым и ограбленным, а то и убитым в пропахшем лизолем номере дешевого отеля. Наркоманы выходят на улицы крупными силами, высматривая оставленные незапертыми машины на улицах, а наиболее опытные из них не очень рассчитывают на такой подарок судьбы, ловко открывают и запертые. Торговцы наркотиками продают желающим свое зелье, от травки до героина. Скупщики краденого лихорадочно принимают новый товар, от транзисторного приемника до объемных холодильников, чтобы перепродать его потом с выгодой для себя и для покупателя. Именно здесь и предлагаются самые выгодные скидки с номинальной цены. Квартирные воры именно в это время вырезают стекла или при помощи целлулоидной полоски открывают английские замки, чтобы пробраться в квартиры в час, когда жильцы спят самым крепким сном. Однако страшнее всех этих типов, ведь в конце концов все они всего лишь граждане, только занятые коммерцией особого рода, оказываются хищные грабители, которые выходят на улицы в поисках приключений. Расхаживая по улицам тройками или четверками, Чаще всего пьяные или возбужденные наркотиками. Они выискивают свои жертвы. Таксиста, выходящего из кафетерия. Старуху, роющуюся на помойке в поисках выброшенных сокровищ. Парочку подростков, обжимающихся в припаркованном автомобиле. Им безразлично кого. В этом городе вас могут убить в любое время суток. Однако ваши шансы покинуть сей бренный мир значительно возрастают после двух часов ночи, потому что люди ночи действуют именно в эти предутренние часы. Есть такие места в городе, которые своим лунным ландшафтом приводят в трепет даже полицейских, и такие заведения, куда ни один опытный полицейский ни за что не войдет, не убедившись предварительно в наличии второго выхода. Первый для того, чтобы попасть сюда – а второй, чтобы выбраться отсюда как можно скорее, если кому-то придет в голову блокировать за его спиной входную дверь. Крашеный зонтик был именно таким заведением. В записной книжке Мэрси Си Хоуэлл имелась запись «Гарри, два ч. ночи. Крашеный зонтик». А поскольку полиции было известно, что этот кабачок был настоящим притоном, И трудно было сразу решить, что могло связывать убитую девушку с типами, которые с утра до вечера и с вечера до утра ошивались в нем. Решено было наведаться туда и что-нибудь постараться выяснить. За входной дверью заведения сразу начиналась довольно длинная лестница, которая вела вниз в главный зал этого то ли клуба, то ли ресторана. Он, пожалуй, обладал признаками и того, и другого. Хозяин его не взял лицензии на продажу спиртного, и здесь подавали только кофе с бутербродами. Однако довольно часто какой-нибудь поклонник рока включал усилитель своей электрической гитары и, к вязчему удовольствию патронов заведения, принимался исполнять песни по заказам посетителей. Задняя дверь этого притона выходила на боковую аллею. Хейс, удостоверившись в наличии второго выхода, сообщил эту немаловажную деталь Карели, и они оба мысленно представили себе план помещения, что очень даже могло пригодиться им при дальнейшем развитии событий.